Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Александр и Евгений Гидеон У оружия нет имени Книга четвертая Ад идет с нами Глава первая Планета Эльдорадо чтоб квартира консорциума. Председатель совета директоров консорциума отложил планшет и устало помассировал веки, словно налитые расплавленным свинцом. Голова болела от недосыпа и вороха всё прибывающих проблем, требующих немедленного решения. На ум по неволе приходило сравнение с Гераклом, пытающимся победить Лернейскую гидру. Стоило отрубить гадине одну голову, как на ее месте сразу вырастали две новые. А спустил лавину, грозящую похоронить его под собой, захват доминионом иллюзии. Точнее, репортажи о станции, разом вышедшие на всех крупных новостных ресурсах Союза, и тут же подхваченные каналами помельче. Даже на нейтральном ките же вовсю крутили сюжеты о секретной станции для развлечений извращенцев. Союз взорвался. Репортажи были подготовлены грамотно, не оставляя и тени сомнений в достоверности информации. И это сработало. По Гефесту, вулкану Плимуту и Биджину прокатилась волна беспорядков. Запылали офисы и представительства консорциума, охрана которых имела глупость открыть огонь по осаждающей толпе. Те из показанных в репортажах политиков и бизнесменов, что не успели или по глупой самонадеянности не захотели сбежать под охрану полиции, были линчеваны в собственных домах и офисах. Оппозиционеры и журналисты подливали масло в огонь, требуя отставки правительства, разрыва отношений с консорциумом и прекращения боевых действий против доминиона. И их требования находили всё большую поддержку у населения. Война с Доминионом, изначально воспринятая в союзе как борьба за свободу, теперь представала в совершенно ином свете. Оппозиция прямо называла консорциум виновником конфликта, обвиняя в попытке обманом заставить союз проливать кровь ради интересов корпораций. Консорциум нёс колоссальные убытки, но это казалось мелочью на фоне пугающей реальной угрозы остаться один на один с Доминионом. Весь план войны строился на сложной системе договорённостей с купленными политиками союза и лидерами сепаратистских движений в Доминионе. Несмотря на всю мощь, Доминион не потянул бы войну против поддержанного союзом консорциума. Начнёсь у него в тылу череда восстаний. Более того, стратеги консорциума разработали план на случай повторения Дарсайского сценария и наглядной демонстрации мощи путём уничтожения одного из миров союза. Все аналитики сходились во мнении, что мишенью станет новый Плимут. Потеря землеподобной планеты-столицы будет достойным уроком непокорным колонистам. Консорциум не собирался мешать Доминиону в этом начинании. Во всяком случае, не сразу. Бой где-то в космосе, на границе системы, будет для большинства обитателей лишь строкой в новостной ленте. Но когда флот Доминиона сомнёт планетарную оборону и сотрёт с лица Плимута пару столичных кварталов, флот консорциума жителей планеты встретят как спасителей. И превращённые в руины городские кварталы надолго останутся свидетельством зверств Доминиона и самоотверженной верности консорциума. После такого никто не заикнётся о прекращении войны, превратившейся в священную защиту родной земли. Ради этой комбинации консорциум безжалостно ободрал из кадры прикрывающие второстепенные рубежи, а отозванные оттуда боевые корабли Тайноса сосредоточили в одной из принадлежащих корпорациям систем в одном прыжке от Плимута. Туда же должны были прибыть и боевые суда, расположенные на другом конце доминиона корпорации Тримурти, с которой консорциум заключил тайный союз. Но теперь плану грозил крах. Союз сотрясался в лихорадке протестов Власти вынуждены были реагировать, отстраняя от должности и отправляя под арест всех упомянутых в репортажах. Правительство Китиже вообще закрыло все представительства консорциума и пригрозило уничтожать любое судно корпоратов, рискнувшее показаться в их пространстве. В остание нановопреобретённых колониях доминиона тоже не торопилась разгораться. Сепаратисты сидели тихо, ожидая результатов начавшихся боевых действий с союзнички. С такихими союзниками и врагов не нужно. Будут сидеть, дрожа за свои шкуры, и подадут голос лишь тогда, когда окончательно удостоверятся в безопасности этого шага. Но других союзников, к сожалению, не было. Представители мегакорпорации Доминиона, прочно инкорпорированные во власть, прямым текстом заявили о своей заинтересованности в поражении мятежного консорциума под угрозой оказалось само его существование. Оставалось надеяться, что успешно начатая атака на Идилию сможет отвлечь на себя внимание граждан Союза и спровоцировать карательную акцию Доминиона. Система Идилии. Житель земли сравнил бы увиденное с северным сиянием, гефестианец с электрической бурей, но явление носило искусственный характер. Безметежное пространство зарило мерцание раскрывшейся кратовины. Пропускающий в систему вражескую армаду, командующий флотом Союза счёл выход через врата Идилии дурной затеей. Боевая автоматическая станция Доминиона могла уничтожить несколько судов, вынужденных перемещаться поочерёдно и тратить время на маневрирование, освобождая место для следующих кораблей флотилии. Удобные мишени, как в ярмарочном тире. Слепой прыжок тоже нёс немало рисков. И точка выхода могла оказаться неудачной, и рассеянный по системе флот был слишком уязвим, но возможные неприятности всегда лучше неприятностей гарантированных. Стальные громады кораблей «Союза» появлялись в хаотичном порядке, разбросанные по системе в воле слепого случая. Увы, «Фортуна» не спешила проявлять благосклонность, и одна из автоматических ракетных платформ угодила в гравитационный капкан звезды, построенный по принципу «дешево и сердито», Корабли-робот по сути был неповоротливым средством доставки ракеты из одной точки в другую, оснащённый недорогим оборудованием и маломощными двигателями. Он не сумел преодолеть притяжение звезды и стал первой потерей Союза в этой операции. Остальным повезло больше, и вскоре корабли экспедиционного корпуса пришли в движение, собираясь вместе. Весь процесс длился больше 10 часов. Хотя суда шли по кратчайшему курсу, стремясь побыстрее занять своё место в строю эскадр. Буксиры со спускаемыми модулями заводов, десантные суда и авиаматки ещё выстраивались позади боевых кораблей и автоматических ракетных платформ, а к обречённой планете уже мчались лёгкие разведчики, похожие на злобных металлических ос. Экспедиционный корпус прибыл в систему Идили. Планета Идили штаб объединённой группировки войск Доминиона. В голливудских фильмах враг из космоса внезапно вываливается на головы ничего не подозревающим защитникам планеты, используя фантастические технологии невидимости. В реальности всё иначе. Человечество давно освоило способы наблюдения за космосом, замечая даже самые незначительные объекты, что уж говорить об армаде численностью более чем в сотню импивов. Штаб объединённой группировки оперативно воплощал разработанный ранее план, детали которого командующий изложил на спешно собранном селекторном совещании. Помимо военных в обсуждении участвовали все представители планетарной администрации во главе с королём Дариусом. Когда командующий замолчал, правитель вежливо кашлянул. Генерал-полковник обратился он к умолкшему военному Корона желает оказать всё возможное содействие, но для этого необходимо понимать ситуацию. Вы не могли бы коротко и в понятных гражданских терминах повторить суть? Попробую, кивнул командующий. Мы так хорошо вводили врага в заблуждение касаемо нашей численности, стремясь оттянуть время атаки, что перестарались. «Даже учитывая то, что союзовцы сейчас пытаются с помощью имитаторов навешать нам лапши на уши уже по поводу своей численности, их один черт много. По самым скромным прикидкам наземные части союза превосходят наши раз в восемь». «А флот?» — король вопросительно поднял бровь. «Сил недостаточно для победы над врагом», — не стал скрывать генерал-полковник. Только понесём бессмысленные потери в кораблях. Наш флот проредит с судосважеским десантом, затем оставит автоматические ракетные платформы, минирует орбиту и направится на соединение с идущими на помощь кораблями до Миньона. Так что недели 3 нам придётся справляться своими силами. Король ненадолго задумался, а потом коротко спросил: "Справимся?" "Должны". Командующий помассировал переносицу. Если удастся ликвидировать первую волну Де Санта, мы получим ещё немного времени, пока они готовят вторую высадку. Не получится, перейдём к запасному плану. Отведём войска на оборудованную линию обороны между столицей и занятым союздцами Платсдармом. Пусть они бьются лбами о наше укрепление, теряя людей и технику, пока мы ожидаем подкрепления из Метрополии. Как скоро прибудет помощь Доминиона? Рассчитываем на неделю, прикинул командующий. Кораблем придётся совершить серию прыжков к нам от центральных миров. Когда мы узнаем более точное время прибытия флота, когда они появятся в системе, вздохнул генерал-полковник. Связи мы лишимся в ближайшие сутки. Противник либо захватит, либо уничтожит врата. В обоих случаях наши сигналы никому будет пересылать через кратовины к следующим вратам. Дариус помрачнел. что помешает врагу просто обойти или перелететь нашу линию обороны на поверхности планеты, спросил он. Подземные оборонительные сооружения, мы называем их фортами, расположены, грубо говоря, кольцом диаметром в 1000 км в центре которого столица, упростил генерал. Форты связаны между собой сетью тоннелей, позволяющих оперативно доставлять боеприпасы и перебрасывать подкрепления. К тому же они могут оказывать друг другу поддержку артиллерийским огнём и вызывать авиацию. От воздушных и орбитальных ударов врага гарантированно защищает наша противовоздушная и противокосмическая оборона. В случае прорыва на каком-либо участке мы обладаем достаточным резервом, чтобы его купировать. В общем, силы врага не безграничны, и сидение в обороне играет нам только на руку. Почему вы считаете, что враг пойдёт на защищённую столицу? — продолжил расспрос и монарх. — Зачем им биться лбами о ваше укрепление, когда они могут захватить любой незащищенный город планеты? — Потому что пока мы тут, подкрепления Доминиона могут высаживаться беспрепятственно под защитой наших систем противокосмической обороны, — пояснил генерал. — В то же время флот Союза будет постоянно находиться под угрозой наших ракет. — Значит, боевые действия будут вестись на Земле, на укрепленных позициях. Резюмировал Дариус: "Чем мы можем помочь войскам? Объявите набор добровольцев в службы спасения, проведите экспресс-курсы по оказанию экстренной помощи среди медиков всех специализаций, проверьте запасы медикаментов и продовольствия. У вас не больше суток на пополнение, потом поставки в столицу могут заблокировать. И начинайте проводить среди населения учения по гражданской обороне". Планета Идиле. Военная база Эсперо-1. У китежцев есть старая пословица: "Шило в мешке не утаишь". И делицы не очень хорошие хранители тайн, и то, что происходило между Брауни и схемой, недолго оставалось секретом. И два информация об отношениях между штамповкой и человеком дошла до ушей Дюрана, тот немедленно уведомил командира бригады Стражинского. проигнорировав майора Савина, в чём непосредственном подчинении находились репликанты. Доклад заставил Кэмбрига задуматься. Стражинский хорошо знал, чем заканчивались прошлые попытки создать универсального солдата, и меньше всего хотел получить новый мятеж репликантов. А в прошлом к восстаниям приводило как раз желание штамповок уподобиться людям. Лично стороженскому было глубоко наплевать на то, чем репликанты занимались в свободное от службы время, пока они исправно выполняли возложенные на них задачи. В настоящий момент его, как командира, репликанты устраивали полностью: исполнительные, дисциплинированные, готовые выполнить приказ ценой собственной жизни идеальные бойцы. В отличие от обычных солдат, с репликантами практически не возникало проблем. А те, что иногда случались, носили совершенно иной характер, и по мнению офицеров, непосредственно командующих репликантами, происходили исключительно по вине разработчиков, усиливших природную агрессию модели Арес. Но сейчас, сейчас речь шла о прямом нарушении запрета на внеслужебное отношение с людьми. Простой дисциплинарный проступок для человека, для репликанта это могло стать первым шагом на пути неподчинения, пути в конце которого все они умоются кровью. С другой стороны, в происходящем была изрядная вина командования. Они сами отдали искусственным солдатам приказ выйти в город и наладить общение с местным населением. Штамповки могли трактовать противоречие в пользу ослабления или отмены старого запрета. Да и Идиллие не лучшее место для спуска репликантов с поводка. Местные, как в старой шутке, трахали всё, что движется, а что не движется, расшевеливали и трахали. Чего греха таить, Стражинский и себе не отказывал в удовольствии проводить свободное время в объятиях местных спутниц. Если и делийка тех применила на штамповке феромоны, у того практически не было шансов сохранить дистанцию. Первым порывом комбрига было разогнать к чёртовой матери всех местных, пока их тяга к забавам не привела к беде. Но рассудок удержал страженского от неразумного поступка. Во-первых, несмотря на слабую дисциплину, и делицы были высококлассными специалистами, которых всегда не хватало. Во-вторых, что толку выгонять аборигенов с базы, когда репликанты ежедневно разгуливали по туристическому кварталу? Камбрик налил в стакан фруктового сока и подошёл к окну. На улице шёл дождь и пехотная рота Мне, кстати, вспомнилась ему древняя шутка при виде солдат, марширующих на обед под ласковым идильским дождиком. Настроение, правда, от этого не поднялось. Нужно было как-то разобраться в сложившейся ситуации, а если это реально стало проблемой, решить её. Страженский сделал глоток, задумчиво глядя поверх крыш жилых модулей. А в чём собственно проблема, подумал он? И делийка затащила в постель штамповку, предсказуемо. Но если у этого события негативные последствия. Для решения этого вопроса Камбрик вызвал к себе Тайрола и Савина. Последний сообщил, что замечаний к RS 355 420 не имеет. Служебные обязанности репликант выполняет без нареканий, но ну о чем тот занимается в свободное время, майору откровенно пофиг, если в этом нет ничего криминального. О чём Савин прямо заявил начальству? И добавил, что гораздо больше его интересует, какова рожна личинка офицера, этот недоразвитый эмбрион славы, и ещё вчера на экзаменах в училище трясшись от ужаса, прыгая через голову командира батальона. А вот корпората события крайне заинтересовало. Он до того утомил Кэмбрига вопросами о деталях отношения репликанта с идилейкой, что был послан к Дюрану, явно склонному собирать сплетни о чужой личной жизни. Идею поговорить с лейтенантом Тайрелл воспринял с таким энтузиазмом, что впору было посочувствовать Дюрану. На самом деле, я наблюдаю положительную динамику как у всех единиц, составляющих вашу бригаду в целом, так и у рядового РС-355-420 в частности. После ампутации руки он демонстрировал состояние, близкое к посттравматическому синдрому. Однако недавно за короткий срок вернулся к норме. Хотите сказать, что общение с местными пошло на пользу штамповкам? уточнил Камбрик. На первый взгляд, да, подтвердил корпорат. Но во что это выльется в будущем, для прогноза не хватает данных. Предлагаю оставить эту и другие особи, которых выявим под наблюдением. Мне необходимо изучить ситуацию в динамике для построения точного прогноза. При любой угрозе неподчинения или мятежа мы сразу же утилизируем дефектные особи. Если раньше нас всех не утилизирует союзوفцы, усмехнулся Савин. Тогда проблема потенциального восстания репликантов решится сама собой, хмыкнул Камбрик. Отпустив корпората и майора, Страженский устроил нахлобучку Дюрану за то, что тот вместо выполнения своих обязанностей лезет в штаны к репликантам. Затем настала очередь Чимбика. Ему полковник вкрутил фитиль для профилактики, чтобы сержант получше следил за личным составом, который начал забывать своё место. Но если Чимбик отделался на тацы, то для Дюрана всё закончилось куда плачевнее. Савин, разъярённый тем, что лейтенант подал рапорт напрямую к амбригу, проигнорировав существование командира батальона, в котором служил репликант, не стал спускать подобную наглость. Выловив лейтенанта Убоксов, майор провёл с ним краткую воспитательную беседу, после которой Савин отправился попить кофе в столовую, а Дюран вместе с Санчес вспоминать о субординации лёжа на койке. На утреннем разводе Стражинский, оглядев выстроившееся на плацу подразделение, сказал: "А теперь о технике безопасности. Все знают, что случилось с лейтенантом Дюраном. Для тех, кто не в курсе, Лейтенант пренебрег элементарными мерами безопасности в жарком климате, передвигаясь по расположению части без головного убора, вследствие чего получил солнечный удар и упал. При падении лейтенант Дюран получил вывих руки, перелом нижней челюсти и носа. Поэтому, напоминаю, по солнцепёку без головного убора не шастать, во избежание травматизма. По рядам прокатился сдавленный смех. О том, каким образом Дюран получил солнечный удар, на самом деле, Вся бригада благодаря солдатскому радио узнала едва ли не раньше, чем пострадавшего доставили в медсанчасть. Огромный лиловый фингал на лице лейтенанта, формой подозрительно соответствующей кулаку Савина, указывал на то, что солнце поразило Дюрана прямо в глаз. Сам Савин, слушая шепотки сослуживцев, понял, что от прозвища «Солнышко» ему теперь не отделаться до самой пенсии. Да не факт, что и на пенсии избавиться. Армейские прозвища имеют привычку прилипать намертво. Не до смеха было лишь репликантом. Каждый думал о том, чем все это закончится для Брауни и Сверчка, если тот тоже попадется. В их судьбах братья видели отражение собственного будущего. «Я убью Дюрана», — ровным безэмоциональным голосом произнес Брауни. Так тихо, что слышать его могли только те, кто стоял рядом. Как только представится возможность. Никто не возразил. "Я в деле", спокойно сообщил Стилет. Он хотел добавить ещё что-то, но по ушам ударил низкий басовитый рёв тревожной сирены. На идиллию пришла война.